Глава 18 Орша Спустя неделю, вынужденной изоляции, в Рэдсквале обнаружилось первое разбитое окно, причем не на линии интеграции залезли в пустующий дом на окраине, и не чужие, а свои камеры видеонаблюдения были предусмотрительно разбиты. Скажи кому, что поживился вор только парой килограммов пшонки, насмех бы такого громилу подняли раньше. «Долго же раскачивались», — усмехнулся полковник. Незадачливого воришку, заезжего курьера-подростка, которого приютила одна из жительниц, даже не пришлось искать. Уже через полчаса его притащила в сквер возмущенная рогатая дева, что разгуливала по поселку, как у себя дома. Из ее простецкой речи с чудовищным выговором выяснилось, что на оворованные вещи у Чувырлы была особая чуйка. Я идчай тоже разумение имею, возмущалась Чувырла, тряся гривы и почесывая сверкающие розовыми стразами рожки. Чужого-то стал быть мне не нать, отец лесной не велит, а та крупица не егонная. Чой, не отличу я чего-ли, когда свое стал быть не суд, а когда краденное. А Чувырлы завсегда честные дела вели. Репутация. Не успели подивиться такой способностью у лесной девы, как подросток сам во всем признался. И ведь не с голодухи в дом залез, а забавы ради, хотел крупу на что-нибудь этакое оттуда выменять. Вешку быстро утешили блестящей заколкой для гривы. Курьеры же в наказание определили мести улицы и сортировать мусор. Проблема мусора была пока не критичная, а вот другие проблемы скоро начнут расти комом. Так что обижать Чувырлу никак нельзя. Полковник многое повидал за свою жизнь. Во всяком поучаствовал. Третью войну ребенком застал. в четвертой сам воевал. Пятую, считай, предотвратил. И давно для себя уяснил. Не оружие пугает. Люди. Это к оружию инструкция есть. А к людям универсального ключика никак не подобрать. Вроде и прописаны алгоритмы психологами. Как... Страхом, как паникой толпы управлять, как парой ненавязчивых фраз вызвать нужное, как правильное слово в переговорах ввернуть, чтобы подтолкнуть оппонента в правильную сторону. В словах-то великая сила имеется, если умеешь их употребить, а не со всеми, как оказалось, работает. В Рецквале Орша сразу наметанным взглядом выявил возможные очаги проблем. Неделя, как их отрезали от остального мира, но народ до сих пор держался на диво слаженно и спокойно. Это в то время, когда Орша был молодым, на третий день уже начались бы бесчинства. Эх, славное было время, безбашенное. Ничего ведь тогда не боялись. А четвертое био всех сломало. Новое поколение выросло совсем другим, покорным и безропотным, как только речь заходила о новой возможной угрозе. Вспомнить только, во времена его молодости объявили пандемию очередного вируса и всеобщий карантин, так народ уже через две недели чуть не на баррикады лез, лишенные радости привычной жизни. Под этим давлением пандемию стыдливо переименовали в сезонную болячку и все ограничения сняли. Зря, конечно. Зато после ужасов четвертой никто больше не смел оспаривать жесткие, а порой и жестокие решения Альянса. Тогда же набрали силу биозы, отколовшись от унии и став полноценной частью правительственного триумвирата. А когда власть не едина, и каждый тянет одеяло на себя, то свидетели их прежних ошибок они терпеть не станут. Это по молодости Орша считал, что у каждой власти непременно должна быть оппозиция. Остав героем четвертой, не тем, что славили прилюдно, а действительным, тайным. Сейчас удивлялся, что умудрился дожить до своих лет, зная о прошлых темных делишках власть имущих. Может, и впрямь не дурак, раз дожил. А если не дурак, то и сейчас найдет решение. Чувырла — это хорошо, но мало. Да и ресурс интересных для нее вещей в ли не бесконечный. Хотя вот Крис ушла чуть дальше разбавив эту незамысловатую мену оказанием услуг. Их поди пойми, эту молодежь, то ли маникюрша она, то ли модель, то ли блогерша. Прямо натуральный обмен, как у древних предков. Может, и до товарно-денежных скоро дойдет. Ну, если у них деньги вообще есть. В их-то мире купюры уже лет 30 никто в руках не держал. Давно уж электронные. Печатают ли их сейчас вообще? Все возможности, что могла принести с собой интеграция, пока сводила на нет одно препятствие – заявление Нерри. В Рэцквале все было просто. Не зря Орша изучал его жителей по старой привычке разведчика. Замкнутое общество – это как сложная паутина. Достаточно завязать на себя сигнальные нити, и все пространство окажется под контролем. Нити таких виделось несколько, и почти все он сразу собрал в свою опергруппу. Кэлл. Типаж – хороший парень, отзывчив, силен, располагает к себе с первого взгляда. Немалый вес добавляет его профессия. Врач, пусть и ветеринарный, это всегда врач. Немного сдержанного признания его достоинств, и парень весь твой. Пусть и красавец, а комплексов у него хватает. С ним было проще всего, как по нотам. Анничка. Жертва. Милая, добрая, безропотная, все уже знают о ее трагедии. Когда эта нежная эльзерка трогательно хлопает своими голубыми глазами, кто станет жаловаться на собственную лучшую судьбу? Идеальное седативное средство для нервной толпы. Проработать ее травмы было несложно, но, возможно, она еще удивит. Эджин. Ох, непростой человек. Наемник. Орша сразу это определил по отточенным движениям мужчины еще до того, как прочел его досье. Это он практически сразу наладил местную сеть. В Рецквале числился специалистом по сетевым коммуникациям. Но разве полковника обманешь? Военный связист с соответствующей подготовкой. Но и с ним общий язык нашелся. Оружие, доверие, немного власти от вышестоящего чина. А Орша по званию и опыту был сильно выше. Крис. Может кто-то удивится, но Орша прекрасно знал, кого нужно брать в оборот. Именно таких восторженных блондинок, что своей красотой и болтовней, главное вложить ей нужные слова в голову, снимут любое напряжение. Крис с кем угодно договорится. И может даже с тем Нерри. Все эти люди виделись Орше ключевыми фигурами. Теми, кто может влиять на остальное население Рэдсквелла. Ну и он сам, разумеется. Словечко туда, словечко сюда, нейролингвистическое программирование – серьезная штука. Представляясь людям-лингвистам, он даже не кривил душой. Пусть в молодежи послушание перед правительством заложено чуть не на генетическом уровне, но рисковать нельзя. Собственных запасов у жителей и тех продуктов, что под вооруженным присмотром Эджина отпускались в местном магазинчике, хватит на 3-4 недели. Но дальше-то что? Как скоро народ вспомнит, как действовал раньше, наш теперь такой гуманный на словах альянс. Как скоро они пустят оружие в ход? Не против иномирных магов, а против своих же. Вопросов было много. В любом случае, это были свои, понятные люди. А вот та сторона... Нет, с девицей-магом тоже все было ясно. Ее взял на себя Кэл, Молоденькая, неопытная падкая на мужское внимание. Не самому же полковнику с ней флиртовать. У тех подростков Михель и Киран. Пока обиды играет. Им обоим нужно время, чтобы успокоиться. Насколько понял оршак как маги, они оба слабы. Разве что та брошка у Киран была, кажется, каким-то мощным артефактом. А вот их главный колдун. Очень темная лошадка этот, дролечка. Просьба, переданная через пленительную Лурцу, осталась без ответа. Однако на следующий день Нерри сам пришел к полковнику. Орша по привычке набивал отчет за день, сидя в своем кабинете, как вдруг очутил на себе проницательный взгляд из проема своего бывшего тайника и странный холодок в затылке. «Зайдете?» — поинтересовался полковник, не поднимая головы и не отрываясь от клавиатуры. «Благодарю», — вежливо раздалось в ответ. Верхний свет моргнул, а дисплей ноутбука пошел мелкой рябью, когда молодой мужчина устроился в кресле напротив стола, изящно закинув ногу на ногу. С минуту они изучали друг друга. Орша с любопытством рассматривал безупречный костюм непривычного кроя, по привычке отмечая детали во внешности мага. Ухоженные ногти, начищенная обувь, изящно повязанный шелковый платок на шее, обманчиво расслабленная поза. Чуть склоненная на бок голова, свободно лежащие на подлокотнике руки, легкая полуулыбка, взгляд открытый. Маг смотрел на Оршу с не меньшим интересом. «Александр Мортистик. Нейр!» Наконец представился гость. «Орша Вейстлин. Вейстлин — это просто фамилия. У нас давно нет титулов», — кивнул в ответ полковник. «Вероятно, он был у вашего предка?» Ничуть не смутился Нерри. А позже титул Вейста слился с именем рода. Вы ведь тоже наверняка заметили: общие названия, язык, имена, пусть и несколько искаженные, но человека благородного сразу видно. Кажется, мы вкладываем в понятие благородства разный смысл. В нашем мире человека благородного определяет вовсе не родословное, а личные качества. Но вы правы, общность на лицо. Уже наслышано о вашем забавном строе, хмыкнул Маг. Аристократия отсутствует как класс, одинаковые права для всех, якобы выборные правители. Путь в никуда, благородно уравняв весь народ, на самом деле вы лишились свободы и послушно делаете то, что вам прикажет горстка тех, кого вы сами опрометчиво наделили властью. А вы, получается, сам себе господин? Или только в своем неррете? Уточнил Лорша, вспомнив, как тут прежде назывались княжества. На это маг не ответил, хмуро улыбнувшись уголком губ, и спросил в лоб. «Скажите, на вас какая-то ментальная защита, господин Вейстлин? Я не могу вас прочитать. Может, не так и сильна ваша магия?» — улыбнулся в ответ полковник. «Да, защита. Прием чистый лист. Надо же, и против настоящей магии работает». В Абендире, конечно, магов не было. Да и телепатией, новообретенные способности у тех несчастных, что подверглись воздействию психогенов, тоже сложно было назвать. Скорее обостренная до да нельзя эмпатия. Истинные намерения засланных переговорщиков Альянса они считывали на расстоянии в сотню метров, даже не глядя в глаза. Оршу бог миловал, отвел от Абендира, хотя и его готовили, сам ведь вызвался. «Не успел доехать». Методы ментальной защиты наспех разработали на основе восточных медитативных практик, но и их применить не успели. Альянс довольно быстро решил, что проще уничтожить тех чудищ, что сам же создал. Нейра эта поддевка не смутила. «В любом случае, она сильнее вашей, просто потому, что у вас магии нет вовсе. Мне это доподлинно известно. Вы обычные люди» просто используете силы природы каким-то неизвестным способом в своей хитрой машинерии. Полагаю, именно из-за отсутствия магии в вашем мире вы и сумели достичь таких высот в науках. «Быстро же вы нас раскусили», – рассмеялся Орша, тут же закашлявшись. «А я уже почти смирился с тем, что меня считают архидемоном. Не позволю себе не согласиться с вашей оценкой сил. Наша техника способна уничтожить всю планету. Что уж говорить о паре городков». «Например, таких, как ваш Абендир. Похоже, вы многое успели узнать о нашем мире», — пристально взглянул на него полковник. «Значит, и об этом слышали. Видел. И теперь должны понимать, на что мы способны». «Запугиваете?» «Предостерегаю. Не хотите, кстати, выпить?» «С пораженным воином из чужого мира?» — приподнял бровь маг. «Вероятно, еще бывшим лазутчиком и парламентером?» «Разумеется, хочу». С большим удовольствием. Орша Вейстлин коньяк очень уважал, и именно по этой причине отказал Кэллу на его первое предложение. Что нынешняя молодежь могла понимать в благородных напитках? Наверняка принес бы какую-нибудь попсовую бурду, а вот Нерви, правильный коньяк, должен оценить по достоинству. Орша закрыл ноут и отодвинул его на край стола. Достал из стеллажа бутылку и бокалы. Разлил. Очень сдержанная, но, несомненно, экстатическая реакция мага на эту амброзию ему понравилась. С минуту оба наслаждались напитком. «Видели. Значит, и ваша Бендорф этим столкновением зацепила», выказал понимание масштабов происходящего и географии того мира, полковник. «По самой окраине. Не стал отрицать Нерри. У вас там выжженная пустыня, из которой несет невидимой смертью». Это радиация, последствия очень страшного оружия. Вроде замедленного проклятия на века? Вроде того. Орша залпом допил коньяк. Не думал, что сегодня снова придется вспоминать об Абендире. Маг бросил на него быстрый оценивающий взгляд. А ведь вас это до сих пор беспокоит. Близкий вам человек остался там пеплом. Женщина. Так вот как эта ваша ментальная магия работает усмехнулся полковник и налил снова. «Вы не читаете мысли или воспоминания. Скорее, сканируете эмоциональный фон». «Мина. Минерва. Познакомились в пятнадцатом. Еще детьми. Сиреневое платье, желтый поясок. Уехала туда с научными изысканиями. Не успела выбраться. Карантин. Вы просите о переводе?» «Достаточно». Резко оборвал его Орша. «Я понял. Все же читаете». «Вы очень неплохо держались до этого, но не благодаря тем духовным практикам, о которых вы подумали вначале. Этот ваш аппарат мешал с эл -э -три электричество Значит, вашу магию оно блокирует?» Преждевременный вывод, усмехнулся Нерри. «Ментальную, да. Включите ваш механизм обратно, господин Вейстлин». «Вы проявили гостеприимство, и я не хочу отвечать вам неуважением. Извините, что пришлось немного показать зубы. Полагаю, вы уже тоже можете убрать оружие из-под стола». Полковник отщелкнул предохранитель, вынул из специального гнезда под столешницей Мисту-5 и убрал в ящик. «Извините, старая привычка. Учитывая, что даже незабудки не смогли вас убить, это, наверное, было глупо». «Бдительность — это никогда не глупо», — пожал плечами маг. «Я бы хотел продолжить разговор о магии и электричестве, Нерри Мортистик. Значит, оно блокирует ментальную, а остальные, извините, не силен в классификации этого вашего волшебства». Нерри вежливо улыбнулся, сделал глоток из бокала, посмаковал. Затем зажег на ладони огненный шарик размером с грецкий орех. «Это, господин Уэстлин, фламма». Магический огонь. Нерри привстал с кресла и медленно протянул руку к ноутбуку Орши. Шарик по мере приближения начал менять цвет с желтого на белый, затем голубоватый, увеличиваясь в размерах. Когда он достиг размера апельсина, то начал искрить и дрожать. Вновь замигал свет и вызывал вентилятор ноута, будто нагруженный, непосильный для процессора задачей. Сейчас происходит усиление магии или наоборот. «Хаос!» — не понял Орша. Нери Мортистик погасил магию, просто стряхнув ее с ладоней и вновь откинулся на кресло. «Оружие вашего мира очень впечатляет, господин Вейстлин. Его дальность, точность, смертоносность, разнообразие, при этом ни капли магии». Ваши боевые магбили практически неуязвимы и стреляют непрерывно, просто изрешечивая наши магические щиты насквозь. Боевые залпы наших магов не долетают до цели, их сбивают еще на подлете ваши энергетические лучи, поразительно точные. А те, что долетают, сгорают в ваших собственных щитах. Ваши огромные железные птицы за две минуты уничтожили всю южную часть Эдсона, сбрасывая с воздуха свои взрывные яйца. Это фабы, фугасные бомбы. А под щитами вы, наверное, имеете в виду силовые поля. Как интересно, что ваша магия уязвима перед обычным лазером. Получается, вы знаете о РСЗО, танках, БТРах. Видели их собственными глазами? Ведь сюда, в Редсквал, пригнали лишь один броник. Получается, вас ранили в Отсоне? Там все-таки началась война? Мы не могли не ответить, как вы понимаете. Маг не отвечал на прямые вопросы Орши, но полковника не рассчитывал, что его простенькие психологические манипуляции сработают с таким непростым собеседником. «Мы, в свою очередь, применили развоплощение. Это разновидность боевой магии». Раз уж прицельные удары не возымели эффекта, оно должно было уничтожить только линию обороны на вашей стороне. Но стерло в пыль территорию в десятки раз превышающую запланированную, войдя в резонанс с вашими железными вышками. Мы такого тоже не ожидали. Сожалею, но доброй части вашего отцана тоже больше не существует. Так что не торопитесь с выводами, господин Вейстлин. Что-то это электричество, разлитое повсеместно в вашем мире, блокирует. Что-то, наоборот, усиливает. Один вывод я уже готов сделать. Это бойня бессмысленна. Да, кстати, если это вас утешит, то большая часть жителей из вашего отцена была вывезена заранее. Спасибо за информацию. Меня удивляет, что вы так охотно делитесь ею. Утоляю ваш голод. Ценность информации прекрасно понимают и в нашем мире. Не думайте. А в вашем? Она уже давно дороже денег. А ведь вы отрезаны сейчас от прочего вашего мира. Мне это известно. Вы брали пленных в Этсене. По стечению обстоятельств там оказался командир отряда, который на той неделе пытался напасть на Ратиску Майор, кажется. У нас даже воинские звания не отличаются. Майор Карлеби? Это он рассказал? Не вините его за болтливость. Вы сами не смогли сопротивляться мне пять минут назад. Майор жив! На реморте стик не ответил, но сам подлил коньяка обоим. Орша первому. Что ж, тихо сказал полковник. И за честность спасибо. Вы, я полагаю, не просто так мне авансы раздаете. Что-то хотите взамен? Это пока всего лишь жест доброй воли. Это не та информация, за которую я попрошу плату. И да. Ранили меня в Эдсоне, как вы теперь понимаете. Он тоже относится к вашему княжеству? Нерету. В нашем мире Отсон — это огромный город, столица. Полагаю, это вам тоже известно. В вашем, кажется, столицей остался Эбендорф, собрат нашего трагично известного Абендира. Так и есть. Но нет, Эдсон не относится к моему Нейрату. Тем не менее, вы сражались за него. Почему? «Вот мы и подошли к главному, господин Вейстлин». Внимательно посмотрел на Оршу Нерри. «Великолепный напиток, кстати. Я подарю вам пару бутылок. Тогда, надеюсь, не откажетесь принять в ответ пару ящиков красного с моих виноградников. Думаю, вы оцените. Буду премного благодарен. Но, может, уже перестанем ходить вокруг да около Нерри, Мортистик? Кажется, мы в достаточной мере присмотрелись друг к другу». Тогда последний вопрос, мой уважаемый гостеприимный собеседник. Нэри немного помедлил, покатал коньяк по стенкам пузатого бокала. «Скажите, когда с вашего городка снимут это проклятие купола, когда к вам снова придут войска с бомбами, с теми железными собаками и небесными птицами, с тем развоплощением на ваш лад? Ответьте». «Что вы сделаете, когда получите приказ от своего правительства, господин Вейстлин?» «Орша, старый полковник Орша Вейстлин, переживший падение Унии, расцвет биозов и тиранию Альянса, воочию наблюдавший грызню в верхах, когда чуть ли не ежедневно менялись те, кто отдавал ему приказы, а до сих пор живой, ответил не сразу. «То же, что и вы, Нейр -мортистик. предельно серьезно ответил он. «Подчинюсь. Кажется, я вас понял. Удивлен, что и над вами кто-то есть. В нашей истории Нереты были независимыми княжествами». Нерри снова улыбнулся самым краешком губ. «Я закрою глаза на слияние здесь, в Ратискуоле, на контакты между нашими мирами. Отдельно надеюсь, что мы сможем удовлетворить наш взаимный научный интерес. Но мы с вами не друзья, господин Вестелен, не союзники, и никогда ими не будем» и как только обстоятельства начнут диктовать обратное, «Достойный враг! Подарок судьбы!» — кивнул Орша. «Буду рад новой встрече, Нейр Мортистик, при каких бы обстоятельствах она ни случилась». Римми. В гостиную был подан чай. А Лурца даже расщедрилась на булочке с ванильным кремом, пребывая в последнее время в непривычно хорошем настроении. риме один раз даже слышала, как суровая кухарка напивает себе под нос. Тетушка Амандина сияла, как новенький Веленс. риме вытерпев ее поцелуи и удушливую волну тяжелых цветочных духов, сидела как на иголках, потому что заорать, «Тетя, какого черта?» В присутствии госпожи Кнокпис и Нейра Мортистига даже по меркам прямолинейной Римми было бы чересчур. Александр, казалось, искренне наслаждался ситуацией. Он любезно принимал восторженные комплименты нежданные гости в адрес замка и самого себя, прекрасно замечая, как все сильнее сжимаются кулаки Римми, и охотно разыгрывал из себя гостеприимного хозяина. И вы представляете? Пишет мне моя давняя подруга, что к ним, вратиску Оль, приехал новый маг. Да не кто-нибудь, а оказывается, моя собственная племянница. Ах, Аримантис, ну до чего же ты, гадкая девочка? Даже любимой тетушке не сообщила, куда ты так стремительно уехала. Но как же все удачно вышло? Такая новость! Вы уж, Александр, ах, я ведь могу вас теперь называть по имени. «Вы доставите мне этим огромное удовольствие, госпожа Курстлебен», — забавлялся Нейр. «О, тогда прошу вас, просто Амандина. Так вот, о чем я? Ах, Аримантис! Бери с Александра пример. Вот как нужно разговаривать со старшими. Вы уж, Александр, как истинно благородный Нейр, я уверена, сумеете обучить эту дикарку-этикету. Сколько я с ней убилась!» «Но, конечно же, она — само очарование, и даже некоторые огрехи воспитания лишь добавляют ей шарма». «Совершенно с вами согласен, дорогая Амандина!» Абсолютно серьезно кивал Нейр Мортистик. своей Вейдьечи — редкой красоты алмаз. Не да, но при умелом обращении...» «О, как же мы с вами друг друга понимаем!» Взвыла в экстазе тетушка. «Аримантис, сердце мое!» Ты должна быть бесконечно благодарна богам за такого терпеливого и чуткого мужчину. «Дорогая, но не сообщить даже отцу о помолвке — это уж слишком. Александр, вы не подумайте, я дама очень современная и вполне могу принять тот факт, что невеста уже живет в вашем замке. Молодость, смелые нравы, горячие сердца. Но я все же надеюсь, что вы не станете затягивать, пока слухи не доползли до столицы. И, конечно же, я с радостью возьму на себя все хлопоты». Надеюсь, церемония пройдет в Эбендорфе со всем размахом? Я уже договорилась. В августе можно будет арендовать восточное крыло императорского дворца. Или вы предпочтете устроить свадьбу в вашем столичном особняке? Взбешенного, неограненного алмаза по имени Римми тут словно и не было. Помолвка? Невеста? Нейр, внимая каждому слову восторженной тетушки, усиленно и понимающий ей кивал. Но Римми видела, насколько все это его забавляет. И, наконец, он решил добавить остроты к своему безграничному веселью. «Да, насчет свадьбы, моя дорогая Амандина, боюсь, вы несколько торопитесь». Нейр выдержал паузу. «Видите ли, я не собираюсь жениться на вашей племяннице». За это выражение лица тетушки, чьи лучшие намерения только что были растоптаны в прах, Рими готова была сама расцеловать Нейра и победно воззрилась на ошарашенную родственницу. «Вы... что? Вы... да объяснитесь же!» выдавила из себя Амандина Курстлебин. «Насколько мне известно, Аримантис не мыслит свое будущее без магической лицензии», скорбно вздохнул Александр, «а потому в ближайшие три года выходить замуж не планирует». «Ах, это...» с облегчением выдохнула тетушка. «Неужели вы тоже потакаете этой ее прихоти?» «Ах, как я устала с этим бороться!» «Ну, действительно, к чему такой юный красавица?» «И тоже довольно родовитый, должна вам сказать. Это глупое образование. Я вот и не стала учиться. Да и все мои одаренные подруги тоже. Нет-нет, женщины рождены для любви и брака. Но раз вы согласились с этим капризом... Что ж, даже если свадьба состоится только через три года...» «Боюсь, вы снова меня не поняли, дорогая Амандина!» Еще печальнее вздохнул маг, но глаза его при этом горели веселым синим огнем. «Я не собираюсь жениться на вашей племяннице вообще! Ни сейчас, ни через три года, ну, может, лет через пятнадцать, и то пока под большим вопросом!» Госпожа Кнокпис в своем цветастом пышном платье попыталась слиться с обивкой кресла. Кажется, характер подруги юности ей был известен не хуже, чем самой Римми. О, а рими прекрасно знала этот заледеневший взгляд тети. Довести Амандину Курстлебен до бешенства ей удавалось всего пару раз. Зато после такого все ее матримониальные устремления затихали на 2-3 недели. «Я вынуждена уточнить, нейр -морти Стик, холодно процедила тетя. «Если Аримантис не ваша невеста, тогда в качестве кого она проживает в вашем замке?» Александра вопрос ничуть и не смутил, и он уже подался вперед, чтобы доверительно поведать Амандине какую-нибудь версию. Но Римми такой момент никак не могла упустить. «Мы любовники, тетя Амандина!» резко перебила девушка намерения Нейра, и с мстительным вызовом уставилась родственница прямо в глаза. Госпожа Кнокпис, пискнув, предпочла изобразить обморок. Александр, весело хмыкнув, посмотрел на Риме с удивлением, но согласно кивнул. Щеки и шея Амандин и Курстлебен медленно наливались багровым румянцем. Каких сил ей стоило взять себя в руки, Риме не могла представить. Это при ней тетя никогда не сдерживалась. Но сейчас-то она была в обществе. «Боги, ты, вы...» «Разве так я воспитывала тебя, Аримантис?» Безжизненным голосом спросила она. «О, вот и излюбленный прием!» Разбитое сердце. Но Римми присутствие посторонних уже не смущало. И раз уже появилась возможность навсегда закрыть этот вопрос. Да и горячая кровь, та, что ни в отца, ни в покойную маменьку, вновь закипела. «Ты!» — подскочила Римми. «Ты воспитывала меня, тетя!» «Да тебе никогда не было дела ни до меня, ни до собственного брата. Ты же собственную жизнь устраивала. Для тебя положение всегда было важнее родной крови. А обо мне ты вспомнила лишь когда я в девичью пору вошла. Потому что, не дай боги, взбалмошная племянница бросит тень на твой новообретенный статус на Ирины. А вот если правильно выдать меня замуж, то мало ли какие еще полезные связи можно будет завести. А Римантис... — воскликнула тетя, прижимая руки к груди. «Двадцать два года, как аримантис!» — огрызнулась Римми. «И еще пять раз постолько проживу своим умом и без твоих советов!» Тетушка только беззвучно разевала рот. Не найдя поддержки от самоустранившейся госпожи Кнокпис, она вновь переключилась на ухмыляющегося Александра. Вы, короткий палец с массивным золотым перстнем гневно уставился на мужчину. «Я этого так не оставлю. О вашем нечестивом и порочащем титул нейропоступке очень быстро узнают. Так опозорить это невинное и доверчивое дитя. О, поверьте, у меня есть связи. Вы еще за это ответите. Мой супруг состоит в Высшем Совете нейров. Я вас засужу. Вас лишат титула. Да и проверить еще нужно, что вы за нейр такой, если о вас прежде никогда не слышала». «Нет, ноги моей больше не будет в этом гнезде разврата». «Аримантис, немедленно собирайся. Следующие три года ты проведешь в храме Ружаны в качестве послушницы. А после вернешься домой, очищенной от грехов юности». «Что и девственность после храма восстановится», — невинно вставила Римми. «Быстро собирай свои вещи», — проорала тетушка, брызжа слюной. «Мы уезжаем немедленно». А Римми откинулась на спинку кресла и ответила просто. «Нет, дорогая Амандина», — с легкой улыбкой вмешался Нейр Мортистик. «Аримантис, кажется, уже все сказала? Да и у меня, боюсь, запас гостеприимства вышел. Я вынужден попросить вас уйти». «Нет, зря тетя не стала учиться магии. Пара занятий, и этим взглядом она смогла бы прожечь в Александре два отверстия». Госпожа Кнокпис, очень своевременно очнувшись от обморока, пулей вылетела вслед за Нейрин Курстлебен. «Вы снова меня удивили о ремонте своей диечи, серьезно сказал Александр, когда они остались в гостиной одни Очень неожиданное заявление, и немного идет вразрез с предыдущим. «Знаете, что, Нейр Мортистик?» — выпалила Римми, все еще кипя внутри. «Да если это, наконец, отвадит от меня тетушку, то я вам хоть прилюдно отдаться готова». «Зачем же дело стало?» — наконец улыбнулся он. Хотите, после еще напишем ей письмо с интимными подробностями? Извините, просто я не уверен в силе вашей фантазии. Так что описание свершившегося факта на бумаге будет смотреться гораздо убедительнее, чем выдумка. А вам только повод дай снова за слова зацепиться, да? Я же образно... Ай-яй! Значит, опорочили мое доброе имя и в кусты? Госпожа Кнокпис уже наверняка пересказывает в дамском клубе эти ваши откровения, щедро сдабривая их новыми деталями. Будто вас когда-то волновала ваша репутация. Нет, я просто рад, что и вас эти глупости перестали тревожить. Ну и раз вы, наконец, перестали на меня злиться, я не злилась. Да, просто не разговаривали со мной четыре дня и смотрели обиженной букой. Может, в знак примирения проведете со мной вечер? Помнится, вы до сих пор должны мне ужин. Злиться на Нейра Римми и сама устала. Но все равно буркнула. А вы, помнится, обещали, что пригласите в ресторан и не станете накрывать стол в своей постели. А еще я вам говорил, что помимо постели есть много других интересных мест для любви. Вы слишком зациклены на постелях, о ремонте свои дьечи. Вам определенно стоит расширить свой кругозор раз уж назвались моей любовницей. Александр подмигнул, а Римми едва успела спрятать улыбку за громким, возмущенным фырканьем.